Ему велено было только самим убирать постель и держать в порядке свои комнаты. Витью Глофергенриховна вдобавок посылала иногда за покупками. В особенно трудных работах, как общая большая уборка, Глофергенриховне обычно помогала Маруся, бывшая прислуга Яценко. Она попрежнему жила на квартире Николая Петровича. Об этой квартире после второго тщательного обыска следственные власти, по-видимому, забыли, и в ней ничего не изменилось. Маруся поддерживала порядок, даже иногда подметала полы и вещи не продавала. Для заработка она стала прачкой. Стирала бельё дом в ванной и гладила на большом столе Наталья Михайловны. Жилось ей, в общем, хуже, чем прежде, но её общественное положение повысилось. Клиенты у Маруси были разные. Через своего друга матроса, состоявшего видным членом клуба анархистов-индивидуалистов, Маруся завела связи в этом клубе. Главные заказы шли от барышень креминецких, так она для краткости обозначала мусин кружок, и от их знакомых. Барышнин жених доставил Марусе клиентов из английской военной миссии. Это были самые лучшие её клиенты и по оплате, и по качеству белья, на которое Маруся не могла на любоваться вдоволь. С барышнями кременецкими отношения у Маруси были самые лучшие. Она часто к ним приходила, то для уборки, то с бельём, то просто так обменяться впечатлениями. Её всегда встречали очень хорошо, здоровались за руку, поили чаем и сажали за общий стол даже тогда, когда были гости. От этого, впрочем, Маруся часто по скромности уклонялась сама, однако ценила завоевания революции. И барышни, и гости разговаривали с Марусей очень просто и дружелюбно. Только майор Клервиль, оказывавшийся иногда с ней за общим столом, испытывал такое чувство, будто рядом с ним пила чай корова, каким-то образом попавшая сюда и стоило. Впрочем, он приветливо улыбался и старательно делал вид, что всё в порядке. Маруся, как все, кроме Муси, его чувства не замечала. Барышний жених чрезвычайно ей нравился. Красивый дядя, думала и говорила она. Несмотря на помощь Маруси глафере Генриховичу приходилось работать очень много. Все оценили её самопожертвование. Никонов где-то раздобыл и принёс ей в подарок старую поваренную книгу. Из книги тут же в слух было прочитано несколько рецептов, и в столовой стоял весёлый смех, когда Глофира Генриховна сдержанно саркастически читала: "Индейка, пожирнее, фаршируется по вкусу трюфелями или стерлядь кольчиком" хорошо отлить соусом, для которого берут десяток яичных желтков. И тому подобное. Как пили, как ели, а какие были отчаянные либералы, говорил Никонов. Глава вторая. Несмотря на лишения, на тяжёлую жизнь в Петербурге, на отсутствие развлечений, молодёжи было теперь очень весело, в сущности гораздо веселее, чем прежде, до отъезда креминецких. Муча беспокоилась о родителях, случалось плакала, однако её радовала непривычная тревожная жизнь с новой ролью директрисы пансиона. Сонечка освободилась от опеки старшей сестры, Жила у Муси и работала в кинематографе с Березиным. Больше ей ничего не было нужно. Глафира Генрихевна по общему отзыву стала неузнаваема. Весела, добра и приветлива. Ещё сама не верила своему счастью, она видела, что Горинский привязывается к ней с каждым днём всё крепче. Князь бывал у них теперь очень часто. После 1 мая он оставил службу в коллегии, шутливо называл себя безработным, однако был занят в последнее время больше, чем прежде, одевался заботливее и повеселел. Наконец и Витя поддавался общему тревожному веселью, хоть у него собственно ничего радостного не было. Его мучили и страх за Николая Петровича, и угрызения совести, он ничего не делал ни для отца, не для России. Попытки Вити получить свидание с Николаем Петровичем ни к чему не привели.